Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу. Один француз сделал открытие, другой немец уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем. А третий, тоже немец, перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились. Приняв под микроскопом шарики воздуха За темный пигмент Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня Рассказывает длинно, обстоятельно Точно защищает диссертацию С подробным перечислением литературных источников Которыми он пользовался Стараясь не ошибиться ни в числах Ни в номерах в журналах, ни в именах Причем говорит не просто «пти» А, например, «жан-жак» Пти. Случается, что он остается у нас обедать. И тогда в продолжении всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнакер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится, Ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я, и он, говорят о таких пошлостях. При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого ровного голоса и книжного языка я чахну. От рассказов тупею. Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие. А я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать и думаю, уйди, уйди, уйди. Но он не подается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит. Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли. Очень возможно, что когда я умру, его назначат на мое место... И моя бедная аудитория представляется мне оазицем, в котором высох ручей, и я с Петром Ивановичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает по обычаю превозносить немецких ученых, я уже не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюм А слы ваши немцы. Похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился подлецы немцы. Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно. И только когда он уходит, и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать... Простите меня, голубчик Обед у нас проходит скучнее, чем зимой Тот же гнекер, которого я теперь ненавижу и презираю Обедает у меня почти каждый день Прежде я терпел его присутствие молча Теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды. Я долго глядел с презрением на Гнекера и ни с того ни с сего выпалил. «Орлам случается и ниже кур спускаться». Но курам никогда до облак не подняться. И досаднее всего, что курица Гнекер оказывается гораздо умнее орла профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики. Отвечает на мои колкости с нисходительным молчанием. Спятил, мол, старик, что с ним разговаривать. Или же добродушно подшучивает надо мною. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек. Я в состоянии в продолжении всего обеда мечтать о том, как Гнекер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку, и как я буду дразнить их, и подобные нелепые мечты в то время, когда я одной ногой стою уже в могиле». Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне несовестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда. Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит по обыкновению жена, садится, начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло, есть время свободное. Съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш гнекер. Хорошо. Съезжу, соглашаюсь я. Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит, «Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься но моя обязанность предупредить тебя. Извини, Николай Степанович, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты... — Очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная. Я не спорю, с ней приятно провести время. Но в твои годы и с твоим общественным положением, как ты знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе. К тому же у нее такая репутация, что... Кровь вдруг отливает от моего мозга, Из глаз сыплются искры, Я вскакиваю, схватив себя за голову, Топочу ногами, кричу не своим голосом «Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!» Вероятно, лицо моё ужасный голос странен, Потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает Каким-то тоже не своим отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнекер, Потом, Егор, оставьте меня, кричу я, вон оставьте! Ноги мои не имеют. Точно их нет совсем. Я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два. Три теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером. И этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще она живет на широкую ногу, наняла дорогую дачу, особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку. Имеет двух горничных кучеров. Часто я спрашиваю, «Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?» «Там увидим», — отвечает она. «Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом. Об этом вы уже говорили мне, знаю». Сначала мы едем по полю Потом по хвойному лесу Который виден из моего окна Природа по-прежнему Кажется мне прекрасной Хотя бес И шепчет мне, что все эти сосны И ели птицы И белые облака на небе Через три или четыре месяца, когда я умру Не заметят моего отсутствия Кате нравится править лошадью И приятно, что погода хороша, и что я сижу рядом с ней. Она в духе и не говорит резкостей. «Вы очень хороший человек, Николай Степанович», — говорит она. «Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас». «Меня или, например, Михаил Федоровича сыграет даже плохой актер, а вас никто» я вам завидую, страшно завидую, ведь что я изображаю из себя? Что? Она минуту думает и спрашивает меня, «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я, хм. «что же мне делать?», что ответить ей? «Легко сказать, трудись или раздай свое имущество бедным, или познай самого себя». И потому что это легко сказать, я не знаю, что ответить Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках, за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах. Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю, «У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, от чего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?» «Не могу. Тоны, манеры у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата». Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей на порядке, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась. И ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Конечно, тогда ты была молода, неопытна. Теперь же все может пойти иначе, право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству. «Не лукавьте, Николай Степанович!» – перебивает меня Катя. «Давайте раз навсегда условимся, будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство».